Глава 13. Легкая усталость. Пока Максим и Ларс пересекали Васильковое поле, на пути к туннелю под холмом разразилась гроза. Дождь лил стеной, молнии сверкали вокруг. Казалось, небесные стрелы вот-вот поразят путников, рискнувших бросить вызов стихии. К счастью, все обошлось. Максим, вытирая с лица воду, первым влетел в туннель. Странные растения по стенам и потолку тускло светились, и в фонарях не было нужды. Прозрачный ручей вздулся от дождя. Кое-где вода залила бетонный пол и почти дошла до стен. Остались лишь узкие сухие полоски по бокам. Где-то на середине туннеля Максим, ничего не объясняя спутнику, свернул в боковой ход. Ответвление привело в просторную сухую камеру. Здесь стоял верстак, несколько ящиков с инструментами, стулья и диван. В боковой стене темнело еще одно отверстие — выход или вход, в зависимости от того, с какой стороны пришел посетитель. Добро пожаловать в мою оружейную мастерскую. Максим достал из кармана вальтер ППК, прицелился в изрешеченный пулями деревянный щит и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Затвор отскочил назад, да так и остался, обнажив торчащий ствол. Заклинило. Этого следовало ожидать. Тогда Максим быстро разобрал оружие, выбросил стреляную гильзу, в которую вдавился новый патрон и снова собрал пистолет. «Шляпа!» Максим протянул норвежцу Вальтер и пластинку с координатами затонувшей под лодки. «Это мне ни к чему». Ларс аккуратно сложил сокровища в рюкзак. «Сколько ты за это хочешь?» Максим почесал затылок стволом тозика. «Я мог бы сказать нисколько, да жена не поймет. Ребенка нужно поднимать. Сколько не жалко, столько и отстегни». Немного передохнув, Максим другим коридором выбрался обратно в тоннель. «Возвращаться здесь нельзя, не покинув зону». Но если пройти другим проходом, то никаких проблем. Вообще я ни разу не видел, чтобы в зоне был тупик. Вот только не все способны найти второй путь. Поэтому и погибают. Минут через десять ходьбы туннель закончился. От грозы не осталось ни следа, если не считать мокрой земли и капель воды на траве, сверкающих на солнце, как драгоценные камни. Далеко впереди маячили разрушенные цеха мясокомбината. В диспетчерской Максим отобрал у Ларса карабин, разрядил его и положил в ящик с оружием. Потом вытащил из рюкзака неиспользованные консервы и патроны и сунул все свое богатство под металлическую кровать. Ларс отдал Максиму остатки своих припасов и мощный электрический фонарь с красным аварийным маячком. «Спасибо!» «В хозяйстве все пригодится». Максим помог Ларсу перебраться через периметр, бетонный забор. Поставил лестницу в сарай и вместе с норвежцем побрел домой. К его удивлению, дверь оказалась не заперта. Жена, маленькая, хрупкая, воздушная Олеся, устало дремала в кресле, положив руки на подлокотники. Антошка возился в деревянной кроватке. Игрушки, подвешенные на бечевке, плясали и гремели сами по себе, хотя малыш не мог дотянуться до них руками. Максим слишком хорошо знал, что это значит. Телекинез — таков дар его сына. Беду ли принесет эта особая способность или счастье, покажет время. Олеся, очевидно, услышала стук двери. Она открыла глаза, вскочила и, увидев мужа, засветилась, как новая звезда. Максим швырнул на пол тозик и рюкзак, бросился к жене, прижал ее к себе и закружил по комнате. Когда он остановился, Олеся выразительно посмотрела на него и произнесла. «Муж, разденься, пожалуйста, до пояса. Я сейчас как фельдшер говорю». Прямо при нем Максим посмотрел на Ларса. «Да, иначе я скорую вызову с парой дюжих санитаров». Разумеется, Олеся сказала все это не всерьез. Но в каждой шутке есть доля шутки, и Максим подчинился. Он снял куртку и футболку и повернулся к жене спиной. Олеся вздохнула. «Ложись на живот, у тебя в ранах скоро опарыши заведутся, и ушла в ванную мыть руки». Максим плюхнулся на диван. Олеся принесла мазь, обеззараживающий раствор, и принялась обрабатывать раны. От ее ладоней исходил приятный жар. Боль понемногу утихала. «Стойкий оловянный солдатик!» Олеся сказала это без укора в голосе. «Никогда не пожалуешься. А ведь я единственный человек, способный облегчить твои страдания. Я же люблю тебя!» Я тебя тоже, ответил Максим в подушку. Только я не пойму, откуда ты взялась. Вроде еще три дня до твоего приезда. Олеся на секунду прервала свои манипуляции. Ты хоть знаешь, какое сегодня число? 14 мая, по моим подсчетам. 22. -е. Ты ошибся на 8 дней. Наверное, зона взяла тебя в плен на это время. Максим мысленно содрогнулся. Он представил, что пришлось пережить его жене. «Да все хорошо». Олеся попыталась его успокоить. «Главное, ты цел». «Относительно цел». Максим не удержался от ехидства. «Немного мне шкуру попортили. Как говорится, приговор смерть за вычетом налогов легкая усталость». «Я люблю, когда ты ерничишь, значит, все в порядке, все хорошо, хэппи-энд». Чуть позже, когда Максим надел свою любимую камуфляжную майку, Олеся накрыла на стол и позвала всех на чаепитие. Норвежец разговорился и начал выкладывать все о приключениях в сорок третьем году, о полицаях и о подпольщиках, об офицере из ННРБ и охраннике о бронетранспортере и советских самолетах. Максим залпом допил чай, хлопнул себя по лбу и вскочил. «Я идиот! Безмозглый болван! Мне надо срочно кое-куда съездить, проверить одну теорию. Посидите без меня немного». Он быстро переоделся, натянул джинсы и серую, как туман, футболку. Достал из кармашка рюкзака листовку подпольщиков и немецкий портсигар. Выскочил на улицу и помчался к троллейбусной остановке. Он торопился в Краеведческий музей. К его счастью, троллейбус подошел быстро, и Максим успел за полчаса до того, как на дверь прицепят табличку «Закрыто». В зале дежурила маленькая унылая девушка с лицом отъявленного ботаника. Очевидно, ее взяли на работу недавно. Максим подошел к ней, глядя прямо в глаза. «Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вы что-нибудь можете рассказать о местном подполье в годы войны?» «Я вас знаю», — изумилась Наталья. «Откуда вам известно мое имя? Я же только что устроилась». «На бейджике написано. Администратор-экскурсовод такой-то». «Ой, я и забыла». Наталья достала из кармана карточку и прицепила на блузку. «Пойдемте со мной, покажу. У нас специальная экспозиция посвящена усть рубскому подполью. Только надо купить входной билет». «А, конечно. Вам же надо на что-то существовать». Максим рассчитался с Натальей и вслед за ней прошел в зал «Великая Отечественная война». Увидев стенд, он раскрыл рот и чуть было не споткнулся на ровном месте. Напротив парадного портрета летчика-штурмовика Иванцова висела фотография пожилого человека с повязкой на глазу. Максим сразу узнал из калеченного паренька в подвале полицейского управления Иван Забелин. Зяба. Значит, все произошло на самом деле. И Зона перебросила его Максима в 43-й год, а потом вернула обратно. «Вы меня совсем не слушаете». Наташа укоризненно и одновременно огорченно всплеснула руками. «Все смотрите на Ивана Валерьевича». «Вот он, Зяба», — сказал Максим. «Ну, привет, Зяба. Как тебе новая реальность?» «Вы знали его?» «Немного. Встречался один, нет, два раза. А когда он умер?» В 92-м, после распада СССР, Ивана Валерьевича потрясло это событие, и с ним случился инсульт. Перед смертью он все время повторял одну единственную фразу – «Как он был прав!», но так и не сказал, кто. Максим поспешил сменить тему и доказать, что не так уж он и невнимательно слушал экскурсовода. «Так на чем мы остановились?» Кажется на том, что подпольщики расклеивали листовки? Удивительно. Рядом с городом военный аэродром. Самое подходящее место для диверсии, для нанесения врагу реального ущерба. А подпольщики листовки на заборы клеили. Очень серьезная тактика. Эффективнее было бы ограничиться на кухне разговорами о плохих немцах. Наталья покраснела так, что если бы на нее вылили ведро воды, пар стоял бы столбом, как в парной. «Что вы понимаете в диверсиях?» – выкрикнула она. Аэродром охранялся, туда было невозможно пробраться. Немцы раскрыли подполье и жестоко пытали его участников. Многие остались инвалидами на всю жизнь. Некоторые умерли, как Сергей Оленев, которого изувечили в застенках. «Значит, кто-то спасся?» «Почти все, но никто в точности не знает, как. Сами же подпольщики говорили, что когда их уже начали расстреливать, произошло чудо. Кто-то захватил немецкий бронетранспортер и остановил казнь. Тогда ребята и девчонки убили конвоиров и сбежали. Жаль, имя спасителя осталось неизвестным. О нем подпольщики молчали, как партизаны. Ой. «Я что-то не то сказала?» «Все в порядке, Наташа. У меня есть пара музейных экспонатов в дар. Надеюсь, вам они придутся по вкусу». «Съедобные?» «Хорошая шутка. Но есть эти предметы старины нельзя. К сожалению или к счастью, не знаю. Зато их можно курить». Максим достал из кармана немецкий портсигар и партизанскую листовку. Руки Наташи задрожали. «Портсигаров с символикой Аненербе выпущено совсем немного. Листовок нашего подполья совсем нет. Откуда все это?» «У фашистов украл. В 43-м». Наташа фыркнула, не поверив неправдоподобной истине. «Теперь вы шутите, да? Но не хотите говорить и не надо. Мне нужно сказать заведующий». Мы запишем вас как мецената. Стоп, мне пора домой. Жена ждет с чаем и пирогами. А вы уже топаете к заведующей. Мое дело вам было передать подарки и привет от моего лучшего друга, начальника полиции Козлова. И полицая Брындина туда же запишите». Максим развернулся и, оставив недоумевающего экскурсовода в одиночестве, направился к выходу. Когда он ехал в троллейбусе, на телефон пришло сообщение из банка. Сумма, которую заплатил Ларс, превышала все мыслимые пределы. Вечером, когда маленький Антошка уснул, Олеся, обнимая Максима, шептала у него на груди. «Не уходи так внезапно в свою зону, хорошо? Говори мне. Я ведь все понимаю, ты не можешь без приключений». Ты будешь беспокоиться. Хотя бы не сойду с ума, как сейчас». Максим и Олеся долго не могли наговориться. Они уснули под утро, как раз перед тем, как проснулся Антошка. Вернее, Антонин Максимович.